ЭДОГАВА РАМПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ ГЛАВА ПЕРВАЯ Как и почему Саэтира Фукия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 что половина исчезла. Подложив под старуху свернутый дзабутон, чтобы не полилась кровь, он достал из кармана маленький ножик и аккуратно вонзил его прямо в сердце. Дзабутон – плоская подушка для сидения на полу. Нож по рукоятку вошел в мягкую плоть. Фуке тотчас же вынул его, вытер лезвие от дзабутон и спрятал ножик в карман.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 Был обнаружен бумажник с суммой денег в 5000 иен. Находку доставил в участок близкий друг обвиняемого Сайто, студент Саятира Фукия. По чьей-то халатности документ пролежал без движения много дней. Отчаявшемуся Косоморе показалось, что впереди забрежил неясный свет. Срочно вызвали Фукию, но вопреки ожиданиям и после его допроса дело не продвинулось ни на шаг. На вопрос, почему он не упомянул о находке, Фуке невозмутимо ответствовал, что не предполагал о наличии связи между бумажником и убийством. Простосердечный ответ его казался вполне убедительным. И впрямь, раз на деньги изъяли у Сайто, то кому могло прийти в голову, что кошелек, обороненный на улице, тоже принадлежал убитой? Но Косомори чуял подвох.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 сказавшись больным, надолго заперся в своей комнате, лихорадочно размышляя над тем, как выпутаться из этого положения. Мысль его работала еще напряженней, чем перед убийством. Какого типа психологический тест применит к нему Косомори? Это предугадать невозможно. Но, перебирая в уме все известные ему варианты, Фукия начал обдумывать конкретную самозащиту в каждом конкретном случае.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 Например, «сёдзи» могут ассоциироваться с окном, с дверью или бумагой. Эти слова образуют стандартный ассоциативный ряд. Если, словно бы невзначай, в список обычных слов включить те, что помогут ассоциироваться с преступлением, скажем, нож, кровь, бумажник, банкноты, то неосторожный рассеянный человек, к примеру, на цветочный горшок, может ответить «деньги»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 Голова, хвост, зеленый, листва, вода, рыба, длинный, веревка, убивать. Опустим подробности процедуры, во время которой нервничал Сайто и невозмутимо улыбался Фукия, и перейдем к главному. Это было на другой день после теста.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 На листке была изображена табличка с несколькими столбцами. В первом столбце располагался список слов, предлагавшихся испытуемым, в других – озвученные ими ассоциации, рядом с которыми указывалось зафиксированное время, уходившее на обдумывание над тем или иным ответом. Знаком звездочка были отмечены ключевые слова, ассоциирующиеся с преступлением, например «деньги», «сосна»,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 Если он настоящий преступник, то поведение его граничит со слабоумием. Ведь в университете его отмечали как чрезвычайно одаренного юношу». «Несомненно», – задумчиво пробормотал Акати, но судья Касамори пропустил его реплику мимо ушей. «Да, Фукия мы исключаем, но все же... Знаете, я не могу убедить себя, что Сайто преступник». Акэти взял в руки листок. «Интересно». Заметьте, сколь не похожи ответы Сайто и Фукии. У Фукии воображение рационально, я бы сказал, даже материально. Голова, волосы, зеленый, листва, вода, кипяток, длинный, короткий. А вот Сайто бесспорно склонен к сентиментальности и отличается неуверенностью. Взгляните, какие ассоциации...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 Акати задумался. «Разумеется, я читал их труды», отозвался судья с оттенком легкого раздражения. «Ну, что же», вздохнул Акати. «Тогда взглянем на ситуацию под таким углом зрения. Представьте себе, что невиновного, но весьма возбудимого человека подозревают в убийстве. Его взяли с поличным, а потому он, конечно же, помнит леденящие кровь подробности».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 «Терпение, мой друг, терпение!» И Акати изложил Косомори свой план. Вскоре за Фуки побежал посыльной запиской. «Ваш друг Сайто признан виновным. Для выяснения некоторых обстоятельств прошу безотлагательно пожаловать ко мне домой. Судья Косомори». Глава шестая Фукея только что вернулся с занятий, но, прочитав записку, без промедления отправился к Косомори. Он летел точно на крыльях, не подозревая о западне. Судья Косомори встретил его приветливо. «Приношу извинения за то, что подозревал вас», — сказал он.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 «Простите, я, кажется, засиделся. Разрешите откланяться?» «О, минуточку!» — вдруг оживился Акати. «Совершенно запамятовал. Не могли бы вы помочь мне в одном пустяковом деле?» «Понимаете, в гостиной у покойной стояла золоченая ширма. Как оказалось, эта вещь убитой не принадлежала. Старуха взяла ширму в заклад, за суду.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 и ответили вы со сна. Редкостная бесхитростность, а ведь даже над словом зеленый вы раздумывали семь десятых секунды. Фукия стало жутко. Он покосился на адвоката. Куда тот клонит? Чего добивается? Фукия весь напрягся, пытаясь постичь ход его мыслей. К горшку, вощёной бумаге, преступлению труднее подобрать пары, нежели к таким заурядным словам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 «Накануне убийства, а точнее четвертого числа прошлого месяца». «Я не ослышался?» «Накануне убийства?» – переспросил адвокат. «Странно. А господин Фукия только что клялся, что видел точно такую же в комнате у покойной за два дня до убийства. Или кто-то из вас ошибается?» «Полагаю, что ошибается, уважаемый Фукия», – усмехнулся судья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 «Думаю, возражений не будет, ведь вы обещали мне всяческое содействие». Фуке понимал, что отпираться бессмысленно. Он подписался, испытывая странное чувство, сродни восхищению, и опустил голову. «Мюнстерберг прав», – заключил Акати. «Психологический тест весьма эффективен в определении, знаком ли преступнику тот или иной конкретный предмет. В данном случае ширма». Без нее провалилось бы сотня психологических тестов. Фукия – изощреннейший негодяй. И ни один вопрос не сбил бы его с толку. А Кати помедлил в дверях. И еще он улыбнулся. Чтобы раскрыть преступление, не нужно головоломных загадок и хитроумных машин. Знаменитый судья Ока применял тот же простой, но разумный метод «вопрос-ответ». И всегда добивался успеха. Разумеется, надо уметь придумать вопрос. Эдугава Рампо. Психологический тест читал Михаил Прокопов.